Глава вторая. Разговор с Монтгомери. «В тот же день вечером нашим взором представилась земля, и шхуна приготовилась причаливать к берегу. Монтгомери объявил мне, что этот безымянный остров — цель его путешествия». Мы находились еще слишком далеко, так что невозможно было различить очертания острова. Видна была только темно-синяя полоса на серо-голубом фоне моря. Почти вертикальный столб дыма поднимался к небу. Капитана не было на палубе, когда часовой с мачты крикнул «Земля!» Излив в брани весь свой гнев, капитан, шатаясь, добрался до каюты и растянулся спать на полу. Командование судном перешло к его помощнику. Это был худощавый и молчаливый субъект, которого мы уже раньше видели с бичом в руках. Казалось, он также находился в очень дурных отношениях с Матгомери и не обращал ни малейшего внимания на нас. Мы обедали вместе с ним в скучном молчании, и все мои попытки вовлечь его в разговор не увенчались успехом. Я заметил также, что весь экипаж относился весьма враждебно к моему товарищу и его животным. Монтгомери постоянно старался отмалчиваться, когда я расспрашивал об его жизни и о том, что он намерен делать с этими животными, но хотя любопытство мучило меня все сильнее и сильнее, тем не менее я ничего не добился. Мы остались на палубе и продолжали разговаривать до тех пор, пока небо не усеилось звездами. Ночь была совершенно спокойна, и ее тишина изредка лишь нарушалась шумом за решеткой на носу шхуны или движениями животных. Пума из глубины своей клетки следила за нами своими горящими глазами, собаки спали, мы закурили сигары. Монтгомери принялся говорить о Лондоне тоном сожаления, предлагая мне различные вопросы о новых переменах. Он говорил, как человек, любивший жизнь, которую вел прежде, и принужденный внезапно и навсегда покинуть ее. Я, по мере моих сил, отвечал на его вопросы о том и о другом, и во время этого разговора все то, что было в нем, Непонятного становилось для меня ясным. Беседуя я при слабом свете фонаря, освещавшего бусоль и дорожный компас, всматривался в его бледную странную фигуру. Затем мои глаза обратились на темное море, ища маленький островок, скрытый во мраке ночи. Этот человек, как мне казалось, явился из бесконечности и исключительно для того, чтобы спасти мне жизнь. Завтра он покидает корабль и исчезнет для меня навсегда. Однако, каковы бы ни были обстоятельства жизни, воспоминания о нем не изгладятся из моей головы». В настоящее время прежде всего он образованный человек, обладал странностями, живя на маленьком неизвестном острове, в особенности, если прибавить к этому необычность его багажа. Я повторял про себя вопрос капитана, на что ему эти животные? Почему также, когда я впервые начал расспрашивать об этой кладе, он старался уверить меня, что она не принадлежит ему? Затем мне приходило на память его странное обращение со своим слугою. Все окружало этого человека каким-то таинственным мраком. Мое воображение всецело было занято им, но расспрашивать его я стеснялся.